Нестеренко все еще не отрывает глаз от бледно матового лица с этими детскими невинными губами, улыбающимися сейчас так цинично, с этими глазами мадонны, которые щурятся так презрительно. Где же настоящая? Та, что была до этой страшной минуты, или та, что содрав с себя все как грим, сидит сейчас перед ним. Что, господин Нестеренко? Действительность несколько отличается от воображения. Но теперь вы хотя бы видите, каким смешным было ваше самоуничижение передо мной, а? Вижу, я немножко ошеломила вас. Ну да это быстро пройдет. Зато с легким сердцем поедете к себе на Украину. Итак, ложитесь как следует и успокойтесь. Потом хорошенько поешьте. А я уж, простите, не стану вам помогать, потому что мне пора отправляться домой. Да выспитесь хорошенько, а завтра посмеетесь, вспомнив всю эту комическую историю с золотом, чекистом и святыми и чистыми женщинами. Ну, прощайте». Она весело-размашисто протягивает ему руку, улыбаясь лучистыми глазами. Но Нестеренко руки ее не берет и по-прежнему молча, неотрывно, с болью шарит глазами по ее лицу. «Господи, где же она та?» Это же другая, совершенно другая женщина. Куда девалась чувственная мягкость, прозрачная чистота, нежное лукавство? Это и впрямь проститутка. Весь тон, все жесты женщины, которая знает, что она непорядочная и цинично издевается над этим. Неужели это игра? Или игра была прежде? Что же правда в таком случае? «Бедненький». Что смотрите так внимательно, не узнаете, Ну, бывайте, должна бежать. И она подходит еще ближе, снова протянув руку. Нестеренко, однако, и теперь не берет руки. Словно молясь на нее, подняв глаза, он скрипит проржавевшим голосом. Скажите, что тут правда? Ольга Ивановна пожимает плечами, вздыхая. Не знаю, господин Нестеренко. Да и есть ли она вообще это правда? Мамы, папы, папы и нравственные люди научили нас делить жизнь на две половины, на правду и неправду. А жизнь, оказывается, есть жизнь, и правда в ней чудненько уживается с неправдой. И сегодня правда становится неправдой, а завтра неправда-правда. Смотря как, когда, и для кого, и при каких обстоятельствах. А что за правда у вас? Вот вам кажется, будто вы такой, что на вас имеет право плюнуть каждый. А мне сдается, что вам нынешнему надо кланяться. Или же мне показалось, что я ничего себе дамочка, и меня нужно боготворить. А вы думаете, как это вы могли так ошибиться и не сообразить, что же я такое на самом деле? Вот и разбери. Леся назидательно качает головой, потом быстро... Идет в другой конец ателье, надевает манто, шляпку, берет сумочку и перчатки. Все это делает быстро, с веселой хлопотливостью. Вот только вещи выскальзывают у нее из рук. Нестеренко лежит с закрытыми глазами и снова напоминает вытянутый из воды или из петли труб. Когда подходит Леся, он не двигается. «Господин Нестеренко». Синие бурые веки на выпуклых глазах чуть заметно вздрагивают. Нос жутковато серый, застывший. Леся с тревогой всматривается. Лоб влажный, лицо присыпано серым пеплом обморока. «Вам плохо, господин Нестеренко? Вы слышите меня? Вам хуже?» Он неподвижен. Леся торопливо бросает сумочку и перчатки на кресло и наклоняется к постели. Голубчик, вам нехорошо? Она нежно кладет руку ему на лоб. Он холодноватый, липкий, но живой. Господин Нестеренко, вам плохо? Осторожно, чтобы не беспокоить его, снимает руку со лба, из-подусов едва слышно шелестит. Не убирайте руку, так легче. Леся возвращает ладонь на лоб, нежно ласково поглаживая его. Нестеренко с усилием открывает глаза и снова тем же шарящим взглядом впивается в нее. Что-то в этом взгляде вздрогнуло. Господи, опять совсем другое лицо. Это же та, та. Леся осторожно накрывает кончиками мизинцев его веки. Милый, не надо больше волноваться, закройте глаза, полежите спокойно. Я преступница, я не должна была так волновать вас. Сейчас я приготовлю поесть, вам нужны силы, вы же совсем извелись. Можно мне пойти на кухню?» Он лежит с закрытыми глазами. «Господи, какая родная, целительная мягкость голоса, какая благостная простота в голосе! Это и есть правда, это... не уходите, такая блаженная слабость! Хорошо, хорошо, я не уйду!» Я никуда не уйду. Не снимая руки с его лба, она садится рядом на диване. Ей неудобно сидеть так. Сменить бы руку, но он лежит с такой чутко послушной умиротворенностью, настолько смирно, что Леся боится дышать полной грудью. Вдруг усы вздрагивают, и из них выскальзывает тихий шепот. И вы любили чекиста Гуняева? Любили или? — Дорогой, не нужно. Потом. Все скажу потом. Все. А сейчас полежите тихо. — Не могу. Скажите. Леся глубоко вздыхает. Любила. — Хоть и чекист? — Хоть и чекист. Хоть и убийца. Хоть кто угодно. Потому что это были вы. — За что? — За все, милый. Не знаю. За муки, за правду или неправду, а, может, за свою весеннюю рощу. За что? Нестеренко изумленно открывает глаза, Леся закрывает их рукой. Не нужно больше, не нужно. Когда сойдут с лица все эти пятна, тогда и скажу. От чего эта рана на лице? Неужели тогда с Петренко? Пулей. Он молчит, потом покорно, виновато шепчет. «Нет, сам себе. Нарушно?". Голова тихо кивает. Леся невольно смотрит на его руки, на шею и видит кончик такого же рубца у самого горла. «И все тело в таких же ранах?» Нестеренко не двигается. Леся слегка нажимает одной рукой на лоб, другой ласково гладит ему руку. На лице его снова чуткая умиротворенность, словно он слышит внутри себя торжественную, святочно-радостную музыку. Потом на это лицо набегает тень, и брови мучительно хмурятся. Леся перестает гладить руку. — Что, милый, нехорошо? Нестеренко тихо качает головой. — Я не смогу поехать на Украину. — Почему? — Из-за чего? Я не смогу оставить вас. Леся сильно молча сжимает его руку. Он открывает глаза. Та, та, та самая. Не смогу, чувствую. Вот снова подлость. Видите? Видите, каков? Готов детей бросить. Леся обеими руками обнимает его голову. Не нужно, не нужно так говорить. Вы поедете. Мы поедем вместе. Вы? Леся убирает руки с его головы. «Ну, разумеется, разве я смогу оставить вас?» «Это невозможно. Я же поеду нелегально, потому что так меня не пустят. Буду тайно переходить границу. Ну и что? И я поеду нелегально, и оба будем переходить границу. Думаете, я не переходила? О, Господи! Прекрасно перейдем вдвоем. А если арестуют, так тоже вместе». Нестеренко моргает. Завтра же увижу этого Загайкевича с Соней. Я вовсе не хочу, чтобы они ловили меня, как гунявого. Пусть ловят, как меня самого, если это им интересно. За себя я готов отвечать. Ну, да завтра еще много времени. Надо набраться сил. Нет-нет, завтра непременно, силы уже есть. Хоть сейчас через границу. Он хочет подняться, однако нос его снова становится серым, голова бессильно падает на подушку. Леся испуганно кладет руку ему на лоб. Вот видите? Хватит, хватит разговаривать. Лежите тихо и неподвижно. Сейчас я дам вам поесть, а потом уйду, и вы будете спать. Только еще немного, подержите так руку. Хорошо, но с условием. Не двигаться и не разговаривать. «А чувствовать можно?» Леся не отвечает. Нестеренко закрывает глаза и снова слушает внутри себя тихую праздничную музыку. Опершись лбом на кулаки, Миг почти лежит грудью на столе. Леся стоит возле шкафа, прижавшись к его зеркалу и поглаживая ладонями гладкое холодноватое стекло. В комнате обычный для одинокого мужчины кавардак, кисловатая влажновастость холодит кончик носа. Мик долго молчит и вдруг глухо швыряет. «И ты сейчас прямо от него?» «Да». Мик разбито поднимает голову, отбрасывает тело на спинку стула и, засунув руки в карманы, вытягивает ноги под столом. Серые большие глаза, глядя вдаль, щурятся задумчиво, тоскливо-тоскливо, и презрительно отвисла толстая нижняя губа. Кончиком туфли Леся старательно засовывает под шкаф кусочек, прилипший к полу бумажки. Миг глубоко вздыхает, вынимает руки из карманов, встает и мрачно потягивается. Так, значит, крах на всех фронтах. Здорово. Чистая работа. Такого у меня еще не было ни разу. <кхем> Он ставит ноги циркулем, опускает голову, но не водит по привычке кончиками пальцев над верхней губой. Руки висят апатично, бессильно. Леся подгоняет бумажку к ножке шкафа. Так. Значит, теперь совершенно один. Здорово. <кх> вот это я понимаю ударчик мастерский. Можно сказать, чистого неба. Фу, черт. Он отчаянно поводит головой и плечами, словно силясь вывернуться из-под того, что теснит и душит. Леся взглядывает на него и снова опускает голову. Ну что ж, так значит, едешь с ним на Украину? Когда? Леся оставляет бумажку и смотрит на Мика глубокими влажными глазами как только окончательно выздоровеет. Но, Мик, мы же с тобой в последнее время жили больше как товарищи, а не... Ты сам не раз говорил, что... Мик торопливо перебивает ее. Ну да, да, разумеется, я ничего, конечно, полюбила, чего уж тут. Я все равно не смогла бы так жить дальше. Ты сильный, у тебя своя цель, идея. Мик снова быстро бросает. «Да, конечно, конечно. Ты не оправдывайся. Только вот что...» «Забыл». «А как же с визами?» «Мы перейдем границу нелегально». «Ага, так. Переходите на Волыни, там легче. Я так и думала. Но знаешь что, Мик?» Леся останавливается и несмело смотрит на Мика. Он молча ждет, избегая ее взгляда. «Знаешь что?» Поехали с нами. Хватит этого изгнания, поисков, этих фантастических проектов и идей. Едем к новой жизни. Ты полюбишь какую-нибудь женщину, и все начнется заново. Хочешь миг?» Миг презрительно выпячивает кадык. «Я так быстро своих позиций не сдаю. Когда буду лежать на погосте, вот тогда и сдам. Но до этого черта с два еще далеко. Нет, я с вами не поеду». Да и зачем я вам сдался? Не до меня вам. Ну хорошо, так значит... Ой, снова забыл. Ну все едино. Ты хочешь, наверное, взять свои вещи, правда? Успею. Я не затем пришла, Мик. Ну конечно, конечно. Так ты бери. Твой второй чемодан там, за шкафом. Только возьми мой. Мой лучший и больший И вообще, ну... Ну, а тем временем я пойду. У меня тут как раз свидание с одним человечком. Он быстро отворачивается и торопливо надевает свой коверкотик. Содрав пятерней шляпу с крючка, подходит к Лесе и протягивает ей руку. Ну, прощай, Леся. Если что и бывало в нашей жизни, не то... Не вспоминай. А может, было и что-нибудь хорошее... Леся взмахивает руками, обнимает Мика за плечи и прижимается головой к его груди. «Мик, Мик, если б ты знал, как мне больно! Ну-ну, глупости! Ничего, чего там! Для тебя это очень хорошо! Ну, укладывай, укладывай вещи, я должен спешить!» Он снимает ее руки со своих плеч, пожимает их и стремительно идет к двери. «Мик, но ведь мы же будем видеться!» «Ну, конечно, конечно!» И, не оглянувшись, торопливо выходит из комнаты. Леся стоит на том же месте с опущенными руками, а слезы сами катятся по ресницам из широко раскрытых глаз. Мокрыми дорожками стекают по лицу. Через полчаса она с чемоданчиком у ног сидит в авто. И тут вспоминает, нужно позвонить консьержке, чтобы непременно купила на завтрак кофе, стерилизованного молока. Останавливает автомобиль и забегает в маленькое бестро, из которого они часто звонили с Миком. Кивнув хозяину, она быстро проходит через зал в коридорчик с закоулком для телефона. Но дверь в закоулок прикрыта. Через узкую щель виден электрический свет, на стенах чья-то фигура, занята. Леся, досадуя, хочет отойти, но в это мгновение замечает, как фигура резко клонится вперед. Слышится сильный удар о стену, и вслед за этим взрыв мучительного мужского рыдания. Леся уже знает, кто там внутри. Ей Виден локоть Мика, опершись на полочку, где лежит телефонная книга, а большой палец, торчащий над ухом, непрерывно вздрагивает. До боли закусив губу, Леся спиной движется к двери в зал и тихонько выскальзывает. Не позвонив консьержке, она приезжает домой, ложится не раздеваясь и долго-долго лежит в темноте, с широко раскрытыми горячими глазами. Хозяйка пансиона, прислуга и некоторые из старых пансионеров в явном волнении В салоне господин Кавуненко. Он хочет по какому-то делу переговорить с господином Загайкевичем и госпожой Кузнецовой. Вид у него необычный. Через всю половину лица страшный темно-кровавый рубец. Лицо мертвенно-бледное, синеватые глаза запали, глазные впадины буро-фиолетовые. Но сам он какой-то другой. Исчез мрачный виноватый взгляд из-под бровей. Куда-то девались робость и неуклюжесть. Приветлив, прост. На крыльях носа смешливые бугорки и смешинка в уголках глаз. Только видно очень ослаб, то ли от болезни, так изувечивший его, то ли от чего-то другого, еле держится на ногах. Одна рука на черной перевязи. Жозефина, рассказывая об увиденном лесе, ахает от удивления, жалости и страха. Олеся, волнуясь, быстро-быстро закручивает волосы узлом на затылке. Да, в салоне сидит господин Ковуненко в пальто, держа шляпу на колени. За дверью слышны голоса. Ковуненко поднимается, шляпа в правой руке ждет. В салон входит госпожа Кузнецова и Свистун. «Соня вся серо-белая от пудры, только губы, крикливо-оранжевые, глаза уставшие, тусклые, синие, увядшие веки». Однако она приветливо улыбается и с ленивым интересом рассматривает Нестеренко, протягивая ему руку. «Давненько вас не видела, господин Ковуненко. Вы хотели о чем-то говорить со мной?» Он молча согласно кивает ей, кладет шляпу на стул и берет ее руку. Соня бросает взгляд на черную перевязь. Свистун в новом пальто, с шляпой на затылке, насмешливо оглядывает нестеренко с головы до ног и поигрывает новенькой тростью с ручкой и слоновой кости. Он не здоровается, в позе его подчеркнутый вызов. Прыщики замазаны чем-то белым, вообще весь он какой-то отреставрированный, обновленный. Нестеренко, поздоровавшись с Соней, поворачивается к свистуну с тем же приветливым видом. Но внимательно взглянув на него, собирает у носа смешливые морщинки и снова обращает взгляд на Соню. Свистун делает грациозное движение тростью, держа ее между двумя пальцами, и произносит куда-то в воздух. Я вижу мое присутствие здесь кое для кого соринка в глазу.